День 52. Прогулки поливорна. Мы готовим котце. На следующий день проснулись совсем с другим настроением, более бодрыми. Я приготовила завтрак и сварила кофе. Немного поразмыслив, решили сходить в прачечную. Еще хотели посетить Мерката Централе, центральный рынок, чтобы купить котце, маленьких устриц, лук, петрушку и багет. Я обожаю местные рынки. На них царит совершенно особая атмосфера, и найти можно что угодно и на любой вкус. Рынок Леворна расположен в старинном здании с высоким стеклянным потолком. Купив все необходимое, мужчина, который продавал устриц, специально расшевелил крабов в лотке, чтобы Дэн смог их поснимать. Мы нашли прачечную и загрузили белье. Отправились домой, позанимались делами и отправились за вещами. После этого попытались поездом уехать в Лукку, но на железной дороге была забастовка, и многие поезда отменили. Мы ничуть не расстроились и отправились на Виа-Рома. Там, по словам Изабель, когда-то жил Мадельяне. Дом мы нашли быстро и даже позвонили в квартиру, где теперь располагается архив. Проходящая мимо женщина с Украины, услышав русскую речь, остановилась поговорить. Мы съели по покорнета для подкрепления сил и отправились на так называемую террасу масканье. Террацца масканье. Это была потрясающего вида набережная, выложенная черно-белой плиткой в шахматном порядке. А какие там получались фотографии! Я начала уже сворачивать карту, как наткнулась на изображение центра Ливорна и района с многообещающим названием Венеция. Решили пойти туда. Оказалось, что от центра мы не слишком далеко, просто все время ходим в разные стороны. С большим удовольствием прошлись по старым улочкам и даже попали на концерт ансамбля Ливорнского флота под открытым небом. Также нам повстречалась синагога, похожая на космический корабль. Когда мы вернулись, Изабель уже была дома. Вечером мы ждали гостей, поэтому приготовили несколько изумительных блюд. Первое, разумеется, тирамису. Да, какао его надо посыпать прямо перед подачей. И вот еще несколько рецептов от Изабель. Рецепт пирога с кардой. Карда значит «ревень». Он похож на сельдерей и алоэ одновременно. Я полчаса очищала его от тончайшей пленки. Потом 30 минут мы варили очищенный ревень в воде с соком лимона. Вместо него можно взять любой овощ или даже грибы. Дно формы посыпаем сухарями, а сверху кладем начинку. Все обильно заливаем соусом бешамель и опять посыпаем сухарями. Ставим в микроволновку на 30 минут. Главным блюдом, конечно, были котцы, которые мы приготовили двумя способами. Раскрываем устрицы, 12 штук. Готовим соус из масла, чеснока, большого количества сыра и петрушки. Соус выкладываем на каждую порцию сверху и посыпаем сухарями. Готовим в микроволновке 15 минут. Оставшиеся устрицы постигла другая участь. На сливочном масле в кастрюле мы пассеровали лук, затем добавили вино и помидоры черри. После того, как все как следует потушилось, добавили коца, еще воды и вина. Солили и варили, периодически встряхивая кастрюлю, чтобы все равномерно протушилось. Как только раковины открылись, считай готово. Финальная нота — мелко рубленная петрушка. Стоит ли говорить, что ужин вышел отменным? В гости пришли Сюзанна из Венгрии и итальянская оперная певица, подруга Изабель. Все было очень здорово. Мы пили вино и общались. Спать снова легли поздно. В 7.30 договорились встретиться с Джузеппо, водителем Бла-Блакар. Нас ждала Генуя.